Часть третья. Савелий шмыгал застуженным носом, утирался рукавом рубахе и рассказывал. «Ну а дальше... Дальше добрались до этой покровки. Ящика мужика у Грениного деда оставили. Дед мне валенки еще подарил. Вот, новенькие. Я на тройку сел и в Никольск приехал. Гордей Гордеевичу доложился. Чего еще сказать?» «Да нечего мне сказать больше!» Савелий переминался с ноги на ногу, смотрел на новые белые катанки, а когда отрывал от них взгляд, быстро зыркал на хозяина, будто с тревогой спрашивал, «Все ли верно говорю?» «Не сболтнул лишнего?» Гордей Гордеевич сидел как каменный, не обращая внимания ни на Савелия, ни на Речицкого с Геацинтовым, которых привез из метрополя к себе в дом. Казалось, что он не слышит рассказа своего работника. Нет, оказывается, все слышал. Спросил. Не говорил, Матвей Петрович, куда он этого мужика из ящика собирается девать. Нет, речи не было. Может, и говорили, только не при мне. Ладно, теперь ступай. Этого приведи. Савелий вышел, вернулся, подталкивая в спину младшего Скорнякова все еще с перемотанной головой, со синяками на лице. Гордей сутулился, опустив голову, на отца и на незнакомых людей смотрел из-под лобья, ибо излива, как умная собака, которая знает, что провинилась и что хорошей трепки не избежать. «Вот, господа, познакомьтесь, сын мой, Гордей Гордеевич Скорняков». Гордиться бы хотел, когда представляю. Да не получается. Рассказывай, как ты с этими мазуриками снюхался и при каких обстоятельствах. «Я же все тебе, отец, рассказал», — попытался возразить Гордей. «Еще раз поведай. Язык не отвалится». Гордей вздохнул, сутулился еще больше и стал похож на длинный высохший стебель, который уже никогда не расправится, хоть в землю его закопай. Не было даже намёка на сходство отца и сына. Разные, совершенно разные люди. В карты я проигрался, большую сумму задолжал. Ну и выпил крепко, по горькому случаю, в ресторане у Сигизмундова, который рядом с номерами находится. А тут женщина подсаживается, красивая. Участливо так расспрашивает, что случилось. Я и рассказал, как на духу. Она мне говорит. Поможем твоему горю. Приходи завтра в номера Сигизмундова. Пришел. Там, кроме женщины этой, два господина. Илья Самойлович Целиковский и Леонид Павлович Куленнич. Так они представились. А женщину зовут Кармен. Расспросили подробно, кто я такой, откуда и почему в затруднительном положении оказался. Но теперь понимаю, что для вида расспрашивали. Они, видно, раньше про меня все выяснили. И спрашивают, а знаешь ли ты в городе надежных людей, которые за деньги лихое дело могут спроворить? Отвечаю, что знаю. Вот сведешь нас с ними, а мы твой долг погасим. Свёл я их. Целиковский мне половину суммы отдал, а вторую половину, говорит, тогда получишь, когда ещё одно дело исполнишь. Пришить требуется двух возчиков, которые их поселом возили. За что пришить, по какой причине, я не спрашивал. Да и не сказали бы мне, они о себе вообще ничего не говорили. Одного творщика мы пришибли, а со вторым, который у отца в мастерских проживал, осечка получилась. С тех пор я из дома никуда не отлучался, и ни Целиковского, ни Кулинича, ни Кармен не видел, и где они сейчас находятся, даже представления не имею. «Ну, гусь!» Невольно подумал Геоцентов, слушая младшего Скорнякова. «Как еще отец тебя самого не пришиб!» «Вы можете их описать, как они выглядят, как одеты?» спросил Ричицкий. «А зачем их описывать?» удивился Гордей. «Если надо, я их нарисовать могу». «Иди, рисуй!» приказал Гордей Гордеевич. А когда сын вышел, пояснил. Все просил, чтобы на художника его учиться отправил, а я в коммерцию пихал. Вот и запихнула. Теперь вот караулю его, чтобы не сбежал, дожду, да когда полиция нагрянет. Пойти бы самому заявить, да ноги не идут. Родная кровь все-таки. И сник гордый, уверенный в себе Гордей-Гордеич Скорняков, словно подстреленный, а может, и в самом деле подстреленный. Такое горе, как пуля на вылет. Сжал свои огромные кулаки, задумался. Геоцинтов и Речицкий тоже молчали, невольно сопереживая Скорнякову, который так деятельно взялся им помогать. Неожиданно он встрепенулся, разжал кулаки и предложил Может, отобедайте? Время за полдень. Переглянувшись, геоцентов и Ричицке отказались. Не до обеда им было. Они с нетерпением ждали гордея. Что он принесет? Принес младший с корняков три листа плотной бумаги, положил их на стол и отошел в сторону, по-прежнему сутулившись. Рисунки были выполнены карандашом, и не без таланта. Даже взгляды и характеры проскальзывали в изображенных лицах. Ноги Ацинтова и Речицкого художественные дарования Гордея не интересовали. Одновременно пристав со стульев, они также одновременно схватили лист, на котором был нарисован Забелин. И хотя теперь его украшала бородка, без всякого сомнения это был именно он. «Признали, значит. Гордей Гордеич тоже поднялся со своего стула. Покажите мне!» — вгляделся и удивленно покачал головой. «А наружу приличный человек!» «Ну вот, господа, чем мог, тем помог. А дальше уж сами думайте. Если тяжко станет, приходите. Двери у меня не закрыты». Прямо с Корнякова, забрав бумажные листы, Геоцентов и Речицкий направились в номера Сигизмундова, хотя особо не надеялись, что им повезет. Так и оказалось. Господа Кулинич и Целиковский из номеров съехали, а куда и в каком направлении – неизвестно. Дом на улице Абдорской был закрыт на большой амбарный замок. «Может, посидеть здесь, в засаде?» – предложил Геоцентов. «Вдруг вернуться?» «Нет, не вернуться», — возразил Речицкий. «Они сейчас постараются затеряться. Искать их дело долгое. У меня другой план. Надо завтра же ехать в Покровку. Найти этого мужика из ящика. Уверен, что именно он и является предсказателем. А дальше будем действовать по обстановке». «И под каким видом мы там появимся в Покровке? Это же деревня. Каждый человек на виду» и вдруг два неизвестных господина. А вот по этому поводу нам придется еще раз нанести визит Гордею Гордеевичу. Он подскажет, может, и рекомендации снабдит. Но ехать в Покровку надо не двоим, а одному. Здесь в городе должен кто-то остаться, чтобы заняться поисками так называемых Кулинича и Теликовского, а также их спутницы Кармен. Забелина буду искать я. Твердым голосом, не допускающим возражений, сказал Геоцентов. — Как вам угодно, Владимир Игнатьевич, — добродушно согласился Речицкий, — понимая прекрасно, что искать его напарник будет не только Забелина, но и следы Вари Нагорной.